632. тридцать второе. Матерь Огни йоги Ты думаешь легко нам. Если вам тяжело, то нам в действера. и все же стоим. Заботы космические и мрак всепланетный сложнее всех ваших забот. Вы чуете, а мы видим движение масс, разлагающейся материи. Ужас словами непередаваемый, ибо хаос так далек. от человеческого сознания. Борьба с ним требует невероятного напряжения всех сил духа. И надо людей защитить и оградить от ими же порожденных ужасов. Волны коричневого газа, касаясь человеческого сознания, убивают в нем каждую искорку света. Если связь с иерархией не удерживается или отсутствует вовсе, она погружается в беспросветную тьму. Разгул тьмы. так назовем, нависшую над землей опасность. Сколь же яро должны все, кто может и в силах держаться за свет и его иерархию в этой схватке последней с тьмою. Держитесь и нам помогайте держать знамя света владыки Майтреи!